До своей комнаты я дошел с большим трудом. Терпеть пульсирующую боль становилось невыносимо. В торопях, заперев дверь, вытащил из-под кровати железный ящик с белым крестом. Лязгом защелками ящик обнажил ворох всевозможных ампул, бинтов, инструментов в сирельных упаковках. Я вывалил содержимое на кровать, в торопях скинул рубашку и скосил глаза на грудь. Кожа, горевшая так, словно ее облили кислотой, покраснела ровными линиями, складывавшимися в симметричный сложный узор. Чертова стигмата, да как вообще тебя успокоить? Последние слова я процедил сквозь зубы. Новый приступ боли буквально скручивал все тело в бараний рог. С тихим стоном я уперся головой в кровать и, нашарив слепую одноразовый шприц с болеутоляющим, воткнул себе в плечо. «Давай, давай, ну же». Несколько минут я сидел без движения, пока острая резь не утихла, уступая место тупой, ноющей боли. Сглотнув, я медленно поднялся, тело било зноб, на коже выступили капли холодного пота, а на боках и груди начали проявляться громадные синяки после дуэли. По-хорошему, следовало бы позвать Варвару и как следует обследоваться на наличие переломов, да и обработать кровоточащие ссадины и царапины не помешало бы. Но едва я потянулся к бутыльку с антисептиком, новая волна боли снова заставила меня заскрежетать зубами. Боли утоляющие тут не помогут, нужно что-то иное. Мутным взглядом я нашел инъектор в пластиковом корпусе и вложенный в рукоять пузырек с альветином. Лили сказала, что Альва сжигает мое тело. Раз так, это должно помочь. Быстро вставив прозрачную капсулу в инъектор, я прижал его к шее и положил палец на кнопку. «Не спеши, человек», — донесся сзади вкрадчивый голос Лили. Тонкие прохладные пальцы опустили мою руку, державшую инъектор, и скользнули на грудь. Успокаивающая прохлада ниточками разошлась по груди, унося острые жжение. Из грузи вырвался вздох облегчения. С каждой секундой боль отступала, словно вытягивалась ее узенькой ладонью. «Ты всегда появляешься без предупреждения». Не отнимая руки, Лили встала передо мной. На пухлых губах играла едва заметная улыбка, а взгляд, прежде холодный и колючий, смягчился. «Признаться, ты удивил меня, человек. Зайти так далеко ради победы над другим магом. Он был сильнее и мог тебя убить десятком способов. Я знаю». — И все же она дернула уголком рта и легонько проскребла пальцами по моей коже. — Даже зная это, ты проявил волю. — Ага, а еще изобретательность и изрядную долю упертости. Усмехнулся я, закрывая глаза. Рука Лили дарила блаженное успокоение после пережитой боли, действуя покруче наркотика. — Не думала, что ты будешь настолько серьезен, когда ты говорил о своей сестре. «Я всегда серьезен, когда дело касается моей семьи. Ради Есени я пойду до конца». «Даже если придется пожертвовать собой?» ну, «Как любопытно». Она сощурилась, словно пыталась просветить взглядом меня насквозь. «Должно быть, ты очень дорожишь ей, раз готов ради нее сунуть голову в пекло. Ты бы так же себя вел, будь на ее месте кодекс». Она убрала пальцы и загадочно улыбнулась. «Например, если бы это была я, ты бы рискнул собой». Ее хитрый взгляд вызывал приятный жар внутри. Вот же продуманное бестие. Когда у тебя будет хозяин, я надеюсь, он сделает для тебя то же самое. А пока можешь даже не пытаться мной манипулировать. Так, может, станешь моим хозяином? Она сверкнула глазами и приобняла меня сзади. Твой кодекс будет послушным, если попросишь. Меня бросило в жар. Ощущение ее тела, прильнувшего к спине, заставило сердце припустить с места, как лошадь на скачках. Тяжелый шелк ее белоснежных волос заструился по плечам. Шеи коснулось жаркое дыхание. Скользнув ладонями по моим бокам, она сцепила их на груди и зашептала. «Ты ведь помнишь свое обещание, человек? Гримуар!» В голове снова прозвенел тревожный звоночек. «Контракт, гримуар, хозяин. Она любой ценой хочет заполучить меня». В ее словах сквозил подвох. «Но какой?» «Тебе же не выжить без хозяина, верно?» Ответил я, кое-как переборов животный позыв. Она скосила на меня чуть обиженный взгляд. «Мне нужна альва. Ночь я попала, мне не подойдет». Велина валилась на меня всем весом. «И без контракта, связанного с гримуаром, ничего не получится». А без гримуара, без альвы, идущей от хозяина, кодекс истощится за считанные дни. Если бы твоей сестре осталось жить два дня, что бы ты сделал, человек? Она расцепила руки и, невесомо шагая, обогнула меня, выходя вперед. Я не без удовольствия проследил взглядом за ее движениями. Полосы на сером комбинезоне Лили подчеркивали утонченность ее стройной фигуры, полные бедра, изящную талию и небольшую высокую грудь. Черт, я не должен был пялиться на нее, мой отрывать взгляд не хотелось. А ведь только что я чувствовал спиной все ее изгибы и формы. Изящная и опасная, как хищный цветок. Лилевай смотрела мне прямо в глаза, ожидая ответа. Вот как. Но ты не выглядишь умирающей, Лили. Даже наоборот. Я ухмыльнулся и сел на кровать. Поэтому ты высасывала из меня так много, что едва не довела до истощения. Она картины развела руками. — А что мне оставалось? — Мы с тобой в одной лодке, человек. Мы уже связаны. Гримуар нужен нам обоим, и затягивать дальше нельзя. — Я же обещал. Как только епископ сообщит, что сестра в порядке, то займусь книгой. Я дал тебе слово. Слово дворянина. Ступая мягко, как кошка, она подошла вплотную и нависла надо мной. На миг ее взгляд стал ледяным и беспощадным. — А я могу верить твоему слову? У тебя большой выбор. Ты же сама сказала, мы в одной лодке. А раз так, мы заодно. И тонуть будем вместе, и побеждать тоже вместе. Я предпочитаю побеждать. Ее золотые глаза хищно сверкнули. Лили положила ладони на мои плечи и придвинулась ближе. Хорошо, я доверюсь твоему слову, человек. А пока отдыхай. Мне потребуются все твои силы, чтобы вернуть к книгу. О, так ты решила помочь? Усмехнулся я. Она давила на меня взглядом, но отступать я не собирался. Как мило с твоей стороны, это будет очень кстати. И знаешь, я отдохну лучше, если ты, скажем, принесешь мне чаю или помассируешь плечи. Она раздраженно фыркнула. «Не забывайся, человек, по-твоему, я похожа на ка... Она запнулась, но тут же поправилась. «Твою служанку? Разве ты не сделаешь это для своего хозяина?» «Хозяина?» Она толкнула меня на кровать и отступила назад, передразнивая. «О, мой хозяин!» «Ха!» «Кстати, о мой хозяин кстати о слугах Я нащупал свой альофон и посмотрел время. Поля так и не позвонила. Я быстро набрал ее номер, из трубки донеслись длинные гудки, но никто так и не взял. Лили замерла и повернулась к окну, навострив уши, словно кошка. Недоброе предчувствие червячком начало точить меня изнутри. Я поднялся с кровати, накинул рубашку и поспешил вниз. Она уже должна была вернуться. Что-то не так. Наспех одевшись, я выскочил на улицу. С каждым шагом ощущение беды лишь усиливалось. Вдобавок на улице сгущались сумерки. Пробежав по дорожке к воротам, я услышал снаружи отчаянный девичий плач. «Поля — Поля! Девчонка сидела возле ворот, прямо на земле и рыдала, размазывая по грязным щекам слезы. Платье на ней было перепачкано и разодрано. Сквозь изорванные колготки виднелись кровавые ссадины. Я сел рядом и приобнял горничную. Мою грудь сдавило от глухой, холодной ненависти. Те, кто это сделал, были на нашей земле. Они ее били. Умело и жестоко, наверняка зная, кому она служит. И откуда-то точно знали, зачем ее отправили в город. Денег при ней уже не было. — Княжечка! Захлебываясь слезами, прошептала Полина, «Простите, я не успела, я...» «Ой, господи!» — раздался сзади возглас Варвары. «Поленька!» Я осторожно поднял голову служанки и посмотрел ей в глаза. «Ответь мне, кто это сделал?»